Эти непоседы снуят туда-сюда, над всеми реками, и знают безопасные дороги, где вам никто не встретится. На их совет можно положиться. По ночам они часто летают над лугами, поэтому поднимитесь сейчас на холм и прислушайтесь, ну, а когда услышите шум их крыльев, позовите их. Выдра сердечно попрощалась с Софи, пожелала ей доброго пути и ушла. Вслед за ней ушел и доктор. Он пересек поле и взобрался на вершину высокого холма. Ночь была тихая. Полная луна заливала серебристым светом и небо, и землю. Скоро издалека донесся легкий свист. Это крылья диких уток с шумом рассекали воздух. Доктор свернул трубочкой ладони и громко крякнул. От стаи уток, летевшей к морю, отделились две птицы и спустились вниз. Загнимавшая была Софи снова проснулась от звука приближавшихся шагов. Теперь Джон Долитл унес пару зелено-голубых селезней. Он уселся на траву, птицы продолжали доверчиво сидеть у него на руках. Доктор Долитл рассказал уткам, в каком положении Оказался он с тюленихой и попросил у них совета. «О, до ближайшей реки, — сказали, — не миль сорок. Эта река кипит. К сожалению, отсюда до нее можно добраться только пешком. Сейчас от часу не легче», — воскликнул доктор. «Бедный мой, Торти!» — пустила слезу Суфи. «Сколько же времени мне придется добираться к тебе?» Местность там очень живописная, продолжали в селезни. Есть хлебные поля, есть леса, холмы, овраги. Вам понравится. Вы забываете, сказал доктор, что тюлени не приспособлены для ходьбы. Софи ни за что не перебраться через овраг. Тогда вам лучше пойти по дороге, сказали в селезни. Но это совсем не интересно. Весь Ашби уже знает о побеге тюленейки. «Если нас увидят на дороге, меня посадят в тюрьму, а ее вернут в цирк», возразил доктор. «Дорога нам тоже не подходит». «Здесь неподалеку проходит дорога из Игл-Лесби в Гранчестер. Ее проложили еще древние римляне, когда завоевали Британию. Жители Ашби не пользуются ею, а в предместье Гранчестера Дорога пересекает реку Кипет. Там еще стоит мост, который называют мостом Тальбот. Держитесь с этой дороги, и вы не снобьетесь с пути и не заблудитесь. Спасибо вам, поблагодарил доктор Селезний. Вы были очень любезны. Птицы попрощались и улетели. Джон Дулитл вытащил из жилетного кармана часы и посмотрел на них. «Уже два часа ночи до рассвета осталось совсем немного. Спрячемся здесь и подождем до завтрашнего вечера. Или немедленно отправимся в путь?» «Пойдемте, доктор». «Решительно», — сказала София. «Мне надо торопиться. тохти, пропадет без меня». И они двинулись в путь. Шли они очень медленно и за час преодолели не больше мили, И все же, в конце концов, выбрались на старую римскую дорогу. Глава пятая. Сажир из Пенчерча. Вот уже час доктор Стюленихой двигались по пустынной, вымощенной булыжником дороге. «Как я устала!» — постановала София. «Эта дорога ничуть не лучше предыдущей. Она такая же твердая и неровная. Нам еще далеко, доктор». «Очень далеко», — ответил Джон Туриттл. Софи неожиданно разрыдалась. Ее горькие слезы, капельками дождя, падали на белую дорожную пыль. «Я только и слышу от вас. Очень далеко, да очень далеко», — всхлипывала она. И «Зачем только вы согласились помогать мне?» «Ну что ты, Софи?» — попытался утешить ее доктор. «Не сдавайся, мы справимся. Главное — добраться до реки. У меня больше нет сил». Давайте отдохнем. Силы тюленихи действительно были на исходе. Оли не Оли пришлось им опять остановиться.